Ресторан Ермак, Москва, улица Нижние Мневники, 9 июня, четверг, 20.20. «Баней пахнет», — произнес Сиракуза, едва оказавшись в холле, отделанного под терем ресторана. «Баней?» — удивился Сантьяго. «Ну, деревом?» — смутился Ваня. «Я городской житель, привык к бетону, кирпичу, а тут сплошное дерево». Он вновь огляделся. Прям как в зеленом доме. Да, к тому же теплое дерево поддержал чело-комиссар. Установившаяся в Москве жара вонзила щупальца во все здания, превратив их в печи или, как в данном случае, в сауны. А поскольку других гостей в Ермаке не наблюдалось, кондиционеры не работали. Не думал, что здесь будет настолько пустынно, прокомментировал Сиракуза, усаживаясь за столик. Все отправились к воде, объяснила официантка. «У нас есть зал на берегу, и если вы пожелаете...» «Не пожелаем», — улыбнулся Сантьяго. «Принесите нам для начала бутылочку красного и фрукта. Нам нужно поговорить». «Хорошо». Девушка исчезла. Через несколько секунд заработал кондиционер, а комиссар поставил у тарелки черную пирамидку Навского оберега, гарантирующего, что их сиракузый разговор останется конфиденциальным». «Признаться, ваше приглашение стало для меня полной неожиданностью», — негромко сказал Ваня, наблюдая за тем, как комиссар активизирует артефакт. «Почему?» «Вы — большая шишка, я — маленький наемник. Вы могли вызвать меня в цитадель, а вместо этого пригласили в ресторан. Неожиданно». «Не люблю официоза». «Я тоже», — улыбнулся в ответ Сиракуза. «Но было видно, что Челу не по себе». «Да», — протянул Сантьяго, внимательно разглядывая Сиракозу. «Вы прекрасно зарекомендовали себя во время прошлого кризиса. Иван, ваша помощь была необычайно полезной, и я рад возможности продолжить сотрудничество. Услышать такие слова из ваших уст — большая честь для меня. Вы только что сказали, что не любите официоза. Я должен был как-то среагировать». — У вас получилось. — Спасибо. — Не за что. Комиссар побарабанил пальцами по столешнице. — Ваши действия на островах показали, что вы весьма умны и находчивы. — Но я не маг, — напомнил Ваня. — Обычный чел, а значит, могу не так уж и много. Я работаю с разными помощниками и ценю у них не только магические способности — но и другие качества. Преданность. В первую очередь ум, я должен был догадаться. Вы просто не справились с предрассудками, объяснил Сантьяго. Большинство, как вы выразились, крупных шишек ценит в первую очередь преданность, часто в ущерб делу. У меня же иной подход. Я ищу тех, кто способен выполнить поставленные задачи. Ищу не слуг, но помощников. А необходимый уровень лояльности без труда достигается установлением взаимовыгодных условий. Я слышала о вашей удивительной способности заинтересовывать помощников. Обо мне ходит много слухов. Правдивых? 50 на 50. Я так и думал. Ваше здоровье. — Ваше здоровье. Вино оказалось достойным, фрукты холодными, вышкаленная официантка не приближалась, и разговор тек без помех. Но еще большее удивление вызвал у меня тот факт, что вы позвали меня именно сейчас, когда в тайном городе происходят все эти ужасные преступления. Продолжил Ваня. Я предполагал, что вы крайне заняты поиском мстителя. — Так оно и есть, — подтвердил Сантьяго. «Не хотите же вы сказать, что я могу вам помочь в его поимке?» Сиракуза вновь улыбнулся. «Вряд ли вас заинтересовали мои занятия с красными шапками». «Вы устроили большую шумиху, которая занимает жителей тайного города, не меньше мстителя. Спасибо. Ваши действия любопытное Но в настоящее время тут вы правы, я полностью поглощен разрешением кризиса» что, тем не менее, не помешало мне отметить ваши старания, которые укрепили меня в мысли, что вы весьма интересный и многообещающий чел. Спасибо. Не за что. Сантьего взял в пальцы крупную виноградину. Полагаю, после того, как будет решена проблема Мстителя, Зеленый дом подвергнет ваши действия серьезному разбирательству. Люды недовольны? Насторожился Ваня. «Красные шапки — постоянная головная боль для зеленых. И любые действия, способные нарушить царящее у них равновесие, вызывают недовольство королевы. Если затея закончится грандиозным побоющим, у вас могут возникнуть серьезные неприятности. И мне нужен кто-то, кто меня прикроет в случае необходимости», — догадался Сиракуза. «Зачем же так сразу? Прикроет» вздохнул Сантьяго. «Окажет помощь?» «С другой стороны, неприятности могут и не случиться». «Хотите рискнуть?» «Размышляю вслух». «Не самая хорошая привычка». «Иван, вас могут подслушать и неправильно понять». «Не в этот раз, насколько я понимаю». «Да, не в этот». «Приятное вино». «Дружеский тон беседы». Все было хорошо, но Сиракуза понимал, что уже в ловушке. Сантьяго в нем заинтересован, а значит, не отпустит. Вопрос лишь в том, какие условия предложит комиссар. Вам нужна моя помощь? Для поддержания авторитета вы охотно пользуетесь слухами о знакомстве со мной. Теперь у вас появилась прекрасная возможность еще больше упрочить наше сотрудничество. Я думал, у вас есть наемники, которым вы доверяете. То есть вы не считаете себя заслуживающим доверия? Я этого не говорил. Вот и хорошо. Нав помолчал. Кортес и его команда находятся за пределами тайного города. И я не хочу их беспокоить. Уже легче. Фраза Сантьяги означала, что задание не слишком сложное и не очень опасное. В противном случае им занялись бы проверенные специалисты. Что я должен сделать? Как вы уже поняли, моя просьба связана с расследованием, которое я сейчас провожу. Скажу сразу, я не смогу заключить с вами контракт. Вы будете действовать на свой страх и риск. Облегчение куда-то испарилось. Согласно кодексу, всю ответственность за действие наемника нес заказчик. Что придавало солдатам удачи хоть какую-то уверенность, а потому предложение комиссара выглядело весьма подозрительно. Ваня поставил бокал и заглянул в непроницаемо черные глаза Сантьяги. Просьба настолько опасна? Нет. Просто я обещал этого не делать. А я не обещал. Совершенно верно. Объяснение более чем внятное. Комиссар, если не врет, «Беспокоится об этической стороне вопроса. Придется ему подыграть». «О чем мы говорим?» «Не о чем, а о ком», — поправил Ваню Нав. «Вы знаете, кто такие дайкини?» «Они, вассалы Ордена, пользуются энергией карфагенского амулета». Сиракуза почесал в затылке и признался. «Дайкини мало, в тайном городе они появляются редко» поэтому я не особенно внимательно читал информацию о них». «Вы совсем не любознательны, посетовал Сантьяго. «Не люблю засорять мозг ненужными подробностями». «Однако не всегда в интернете можно отыскать правильный ответ». Комиссар сделал маленький глоток вина. «Дайкини удивительные существа. Точнее, их даже существами назвать трудно. Скорее, сущности» как все женщины, они своенравны и склонны к эксцентричным поступкам. Однако великим домам удалось заключить с ними договор, который позволяет нам спокойно соседствовать. — Я думал, убийство совершает чел. — Так и есть, — кивнул Сантьяго. — Но сейчас мы говорим о Дайкине. Одна из них как раз вернулась в город. Ее зовут Алиция фон цюлер биллер В прошлом ее звали Елица. Она была Людой, догадался Сиракуза. Совершенно верно, была. И я хочу, чтобы вы, Иван, используя свое обаяние, удивительные способности к общению и нестандартное мышление, раздобыли мне всю родословную Алиции. Меня интересуют четыре последних поколения». Р «Родословную?» Сиракуза поперхнулся. «Именно». «А почему вы не обратитесь к Людам? Ах, да! Вы обещали этого не делать». Люды подготовили мне полную информацию на бронессу фон беллер Но я не нашел в досье ничего любопытного. Нужно копать глубже, а мне не позволят. Я понял. Ваня допил вино. «Но где я возьму родословную Алицы и Елицы?» «В архивах Зеленого дома?» «Например». «Вы шутите?» Все великие дома перевели архивы в электронный вид. «Плагаю, этот факт облегчит вам задачу?» «Вряд ли мне такое по силам». «А вы не отказывайтесь сразу», — предложил Сантьяго. «Я уже хвалил ваш ум и не сомневаюсь» что вы завели в зелёном доме полезное знакомства Кроме того, вы ведете дела с красными шапками, а у них, у вас салов Великого Дома люди, есть доступ к архивам, согласитесь. Вариантов много. В общем, да, не так все сложно, как показалось на первый взгляд, но и не так все просто, как видится на второй. На самом деле вариантов два – отказаться или согласиться. Если зеленые прознают, что какой-то чел копошился в архиве Великого дома, наказание будет весьма суровым. Это на одной чаше весов, на другой — неудовольствие Сантьяги. Комиссар вполне возможно отказ примет. Задачка-то непростая, мелкому наемнику, не по зубам. Но в дальнейшем он навсегда закроет перед ним свою дверь. — Я посмотрю, что смогу сделать, — неохотно протянул Сиракуза. Но ничего не обещаю.